С самого утра, как и весь день накануне, я практически безвылазно был на палубе. Унылая однообразная прибрежная пустошь, окружавшая имение Уров, долгое время была единственным пейзажем, виденным мною на Мау. Смаженые воспоминания об угле ни в счёт. Поэтому, когда яхта вошла в извилистые протоки дельты великой реки Я бросился с жадным вниманием рассматривать загадочное устройство чужой планеты. Удивительно, но если не принимать во внимание местную растительность, то пейзажи мало отличались от того, что можно было бы увидеть на Земле. Поросшие от самого берега густым лесом узкие ленты проток переплетались в загадочный лабиринт. В отличие от родной планеты, каждый речной остров крадовался с шапкой одинаковых растений. Поэтому хистенько наше судно двигалось по двуцветному миру. Справа лес чёрный, слева голубовато-серый или бурый, или серо-бурый. Большая часть растительности здесь была невысокой, не более 20 м в высоту, и производила впечатление этойкой коренастости. Но стернные стволы разделялись на более мелкие и так далее, пока не обрывались шарообразные плотные кроны без малейших признаков листвы. В широких и чистых проходах между стволами царил сумрак, несмотря на яркий свет местного солнца, заставлявший меня то и дело набрасывать капюшон на идеально гладкую лысину, несмотря на все мои усилия уже не раз горевшую На ночёвку остановились на реде в Азуре, небольшом городке, целиком жившем за счёт обслуживания судов, вынужденных проводить здесь ночь перед тем, как двигаться по нешироким извивам речных рукавов дальше вверх по Дону. Навигация здесь осуществлялась почти исключительно в дневное время. Я жадно всматривался в обрывки чужой жизни на недалёком берегу. Суетящиеся мелкие лодочки, неспешные грузовые боржи, изящные морские суда, свет на причалах грузчики, странные здания с высоченными двускатными крышами, украшенными цветными коньками. Она объяснила, что эти детали заменяли на МАУ земную нумерацию улиц и домов, а заодно и рекламу. На берег не сходили по соображениям безопасности. Вообще вся эта экспедиция в Арагис, столицу и место, где сохранились остатки храма, мне казалась чересчур сложной. Достаточно сказать, что только подготовка к ней заняла почти 10 дней. А в виду моего состояния новорождённого, я ни во что не вмешивался, лишь догадываясь по разговорам, что наше грядущее появление в столице виделось урам не только как транспортное предприятие, отбросить до места туриста. Но и как сложное политическое событие, которое обеспечивалось всеми возможностями семьи. Буквально за пару дней до отплытия в имение привезли откуда-то с севера на небольшом, но ходком кораблике моего сына с кормилицей и охраной. Я с некоторым удивлением разглядывал вполне подоросшего карапуза уже пытавшился осваивать искусство ходьбы на задних конечностях. Уже ребёнка была смогулой, что, как мне показалось, являлось предметом гордости его деда. А при этом он неуловимо был похож на мои детские фотографии, как я их помню. Это немного расстраивало. Я никогда не считал себя красавцем и искренне надеялся, что природное совершенство черт её матери сохраниться в ребёнке. Впрочем, загадывать было рано. Дети здорово меняются взрослея. По тем же загадочным для меня политическим причинам, появление в городском доме Уров Анны вместе с ребёнком рассматривалось обязательным. Поэтому и так непростая экспедиция обрасла ещё одним измерением, требующим отдельной заботы и безопасности. Тогда наша яхта наконец выбралась из спутанного лабиринта дельты. Перед нами открылся простор широкой реки, которая была не в силах вместити всю свою воду в одном русле. Ближе к правому берегу сжались многочисленные обширные острова, местами густо застроенные. Над сверкающей под светом утреннего солнца водной гладью висел далёкий обрывистый противоположный берег. увенчанный темными силуэтами городской застройки. Арракис. В темной линии купался в отраженном свете большой мост, перекинутый через великую реку в отдалении. Город, судя по всему, уже проснулся. Многочисленные суда всевозможных размеров расползались по всей ширине водной глади. На далекой пристани кипела суета крохотных человечков. Я не вникал в местные судоходные правила. Но если судить по поведению нашего капитана, они сводились к одному главному. Все остальные прочь с дороги. Вероятно, существовала какая-то иерархия судов. И в отличие от земных правил дорожного движения, не все участники последнего были равны. А кое-кто, и что приятно конкретно яхта Уров, Была несколько ровнее остальных. В отличие от моря, поверхность реки почти не волновалась, и яхта стремительно поднималась навстречу течению, оставляя позади красивый кильватерный след, на усах которого бешено болтались мелкие лодочки. Рыбы в земном понимании на Мау не водилось, и фигурки гребцов в этих скорлупках большей частью принадлежали сборщикам лохов. проверявших с утра расставленные на конуне ловушки. Судя по их количеству, большой город требовал много еды, и конкретно в данном случае много свежих лохов. Аракис Ар надвинулся. Я с интересом разглядывал спускающуюся к воде с высокого берега широкую лестницу, обозначавшую, по-видимому, центральные, наиболее престижные причалы города, ровную щётку плавающих понтонов с многочисленными крупными судами, ошвартованными на них. Сам город было видно плохо. Он прятался за высоким обрывистым берегом, вознося над ним густой честакол уже знакомых мне крутобоких крыш. Ровная бульварада, отходившая от лестницы в обе стороны вдоль обрыва, вероятно, ограждала городскую набережную. Дали ближе к мосту тёмным пятном винелся грузовой порт. полное оживлённого движения мы прошли немного выше по течению дожидаясь, пока торопливо отойдёт от причала напомнившее мне земную баржу низкое судно с широкой палубой, заполненной праздным людом, вероятно, пассажирами. Капитан дождался, пока то не спеша наберёт ход, устремляясь куда-то по берег реки и повернул нашу яхту к берегу. Бара Мне уже подробно расписали наши дальнейшие действия. Кто ну и в каком порядке сходит на берег, куда мы направляемся после этого, что обязан делать каждый из нас. Уже испытав однажды подлое нападение с Келли, и это только после того, как я очнулся, а сколько их было до того, я с искренним вниманием отнесся ко всем предостережениям Сама». Почему-то уверенного, что я непременно наплею на все его рекомендации, едва только сойду с судна. Терпеливо объясняя мне все нюансы, он периодически вздыхал, явно переживая, что его просчитанные объяснения тратятся впустую. И напрасно. Я не видел причин, почему не ориентирующийся в местных реалиях турист должен нарушать очевидно выстраданные давним и обширным опытом правила. Тем не менее, пробравшись через запутанный лабиринт яхтенной надстройки, я умудрился опоздать и появился на причале, когда мои новые родичи вместе с охраной уже спустились и вынуждены были остановиться, дожидаясь. Видимо, сам знал того меня, которым я был раньше даже лучше меня самого. Впрочем, я не испытывал никакого чувства вины. Великолепное утро! И с чем ни сравнимы из запах реки. Новый, чужой город впереди. Возбуждение и любопытство переполняли меня. Я не мог себе вообразить, какая опасность может угрожать сильнейшей Скелли, которой была моя жена и мне. В кармане притаились пара кристаллов на случай, если меня не коснётся тень чужого искусства. С их помощью я тоже был способен удивить потенциальных нападающих. В предстоящем визите в храм я не беспокоился. И виной тому, в который раз были эмоции затаившегося в глубине моей личности забытого меня. Похоже, храм вызывал у того меня скорее любопытство, чем какие-либо опасения. Когда процессия зашагала вперед и вверх по лестнице, я ощутил некую неловкость. Вокруг нас двигалась цепь настоящей охраны, призванный не допустить случайного беспокойства моей супруги похоже её гнев был главной угрозой всему живому вокруг как иначе объяснить внезапно обнаруженную на лестнице городскую стражу энергичными толчками разгонявшую любопытных так что собственные охранники сами были вынуждены лишь демонстрировать свою решительность И готовность к действиям на случай, если бы какой-нибудь зевака прорвался сквозь строй городских. Таких, впрочем, не обнаруживалось. В итоге я чувствовал себя кинозвездой, вышагивающей по ковровой дорожке. Со всех сторон ко мне липли любопытные взгляды, по счастью, в массе своей тут же терявшие всякий интерес к моей персоне. и виной тому было присутствие рядом Анны. Вот кого разглядывали тысячи глаз. Город распахнулся передо мной, стоило, наконец, преодолеть длинный ряд ступеней. В тот же миг я почувствовал взгляды, которые адресовались персонально мне, невзирая на красавицу с Келли рядом. Две девушки в одинаковых длинных темных накидках, молоденькие и любопытные, всматривались в меня так, как будто мы были знакомы. Они стояли немного в стороне от лестницы, положив руки на перила ограждения набережной. Прямые и как будто невозмутимые, но их поза и то, как одна из них повернула голову, всматриваясь, говорили о том, что все их внимание обращено только на меня. Девушки, кстати, были вполне симпатичные, светлокожие, привычного мне уже индийского облика. Одна только была немного повыше и с почти земными чертами лица. Вторая и невысокая, но с правильной изящной фигуркой. Я улыбнулся им, и в следующий мгновение почувствовал, как словно мигнуло, удвоился привычный звон в ушах, который я ощущал в присутствии Анны. «Келли!» В глубине души шевельнулся, недовольный этим вниманием, забытый Илья. На секунду замерев, я всмотрелся в их лица. Может быть, я знал их раньше? Одеты они по-разному, тщательно и аккуратно. Но сверху на них явно неуместные накидки, от которых воняло школьной формой. Для служилых с Келли они слишком молоды и слишком, как по мне, человечны. Я не заметил той высокомерной холодной отстранённости, которая была порой свойственна Ане. В глазах почти детское искреннее любопытство. Вероятно, студенты, живущие до поры до скрытом мирке университета, в противном случае любая молодая женщина уже научилась бы скрывать свой интерес. Эти же были совершенно непосредственны. их лица сначала замёрзли, потеряв искренность, затем, как будто вытянулись от испуга, всё так же прикипев взглядами ко мне. С чего бы это? Чего такого ужасного они увидели? Студентки, не обращай внимания, тихо бросила Анна. Ага, буркнул я, мельком взглянув на супругу. Ещё решив, что я интересуюсь симпатичными молодыми девушками, и тут же забыла о них, поглощённый чужим городом. Честно говоря, большого впечатления он не производил. По моим внутренним часам я был только что из Москвы, и после мрачного осеннего мегаполиса, погружающегося в пучину последних предзимних дождей, Араки показался небольшим южным районным центром. полным солнцем и приветливых обрегенов, ведущих свои дела без спешки и столичной суеты, необычной архитектурой и беспорядочной застройка усиливали впечатление чертами экзотики и невольно заставляли ощущать себя заправским туристом. Живописно выглядевшие торговые и купеческие дома, обильно украшенные разноцветными вымпелами и флагами, ни ли распахнутыми дверями. Однако наша процессия целеустремленно двигалась по намеченному маршруту, через некоторое время окончательно запутав меня постоянным лавированием среди появившихся в глубине города крупных построек совершенно иного стиля. Они занимали большую площадь и отличались наличием обязательного внутреннего двора, выраженных башен по углам. Благодаря своим размерам такие строения виделись мне привычному к земным порядкам, загонченными небольшими кварталами, затеяливо раскинутые проходы между которыми, наполненные тенями, напомнили сеть узких улочек старых южных городов Европы. Путешествие продлилось недолго, и вскоре я прошёл через гостеприимно распахнутые ворота городской резиденции семьи Ур. Вокруг возцарилась суета. Часть охраны направлялась обратно на яхту, другая часть, усиленная местными стражами, небольшими группами, уходила ещё куда-то. Анна растворилась в глубине одной из башен вместе с ребёнком, кормилицей и ещё какими-то крайне нужными тётками. Сам С озабоченным видом выслушивал незнакомого толстяка, и на мгновение я оказался один. Однако не успел я тем воспользоваться, как мне подошёл мрачный темнокожий дворецкий, как я его назвал из-за почти форменной одежды цветов семьи, и не тратя много слов, велел следовать за ним, направившись к одной из угловых башен. Несколько коридоров и пару лестничных маршей спустя Я стоял на толстом ковре в небольшом зале, отделанном деревянными панелями, и рассматривал через широкое окно видневшуюся в проходе между соседними зданиями просторную площадь. Дворецкий оставил на маленьком столике в углу кувшин с разведенной пастилой и исчез, успев на прощание подтвердить мою догадку. «Это что, храм?» — спросил я, указывая на идеально круглую плиту, раскинувшуюся почти во всю ширину площади. — И его остатки? То, что не смыло водой во время катастрофы? — равнодушно ответил тот и вышел, не дав мне удовлетворить мое любопытство. Сверкающая под утренним солнцем, кажется, немного выпуклая, почти белая плита возвышалась над площадью невысоким пьедесталом. Люди уделяли ей мало внимания, просто прогуливаясь, общаясь или целеустремлённо шагая через открытое пространство по своим делам. храм напоминал археологический объект, памятник былого, а не живой центр культа. Местные, скорее всего, вообще не обращали на него большого внимания, терпя его присутствие как дармавую мостовую и не более. Насколько я понял объяснение Анны, такое это значение он сохранил только в среде Скелли, и то среди того узкого слоя, который ещё помнил древние легенды и обеты, дававшиеся членами ордена в древности. Вдали через площадь я заметил знакомых охранников, будто не взначай остановившихся в одном из проходов, ведущих на площадь. Ясно. Значит, скоро меня позовут. Если бы не эффекты, которые во всей видимости проявят себя, стоит мне забраться на этот диск, я наплевал бы на ухищрения сама и уже давно выбрался на площадь. На мой взгляд, она выглядела образцом безмятежности и спокойствия. Скрипнула дверь, я вернулся. Анна. Пойдём, Эль, посмотрим, что стоит древней легенды. Она улыбалась. Честно говоря, я не уверен, что вообще что-нибудь произойдёт, ответил я, подходя к жене. Она глубоко вздохнула, и её взгляд вновь стал озабоченным. Что-нибудь точно произойдёт. Можешь не сомневаться. Весь город ещё помнит твой первый визит, бухнула так, что с рекой слышали. Не понял, чего бухнула? вспокоился. Я вышагивая следом за Анной по лестницам. Никто не знает звук такой, как удар по металлу, гудящий. Я порылся в памяти. Похоже, слово колокол в языке Мао отсутствовало или, скорее всего, мною забыто, и я промолчал. Ладно, сейчас разберёмся. Как живём, увидим. Едва прибывшие в окружение охраны и городских стражников исчезли в лабиринтах города, фар обернулась к Аноре. — Так, рассказывай. — Что? Чего рассказывать? — Кто такой этот лысый? — Он, правда, Мун? Откуда ты его знаешь? Анора поджала губы и отвечала так, как будто сообщала очевидные вещи, проспавшие все события в городе подруги. Я видела его лично. Когда ты загорала у родителей, если ты помнишь, меня ты из интерната никто не отпустил. Я сопровождала куратора вместе с одной девочкой. Ты её не знаешь. Она оглянулась, как будто ожидая увидеть куда-то запропастившуюся рость. Мы были на площади, ну, ты знаешь, там, где остатки древнего храма. И Фэрбу буквально изнывал от нетерпения. Неужели она, наслаждаясь заслуженными каникулами, пропустила что-то реально важное? Короче, я не обращала на него внимания, пока Арост не сказала что-то вроде: "Это он". Он тогда был волосатый, с такой причёской хвостиком, какой эти бандиты из Облачного края. У него что же? И на лице росли волосы. Нет. А задача напротянула подруга. «С чего ты взяла?» Она недовольно нахмурилась. «Не перебивай». Я сначала не поняла, о ком она, но потом бухнула так, что земля загудела. Я даже испугалась немного, и тогда я его увидела. Он стоял на коленях рядом с плитой храма, и рядом с ним был сам. Она размолчала. «И это все?» — удивилась Фара. «Что было дальше?» «Помнил?» что он посмотрел на нас. Дальше куратор велела нам молчать и никому не рассказывать, что мы там были и что мы там видели. Она нас сразу же увела оттуда. Так что и рассказывать больше нечего. Если бы не сам, я бы его ни за что не узнала сейчас. Фар задумалась. Как это у нее часто бывало, ее мысли сразу же обращались в слова. «Значит, он уже был у храма, и там что-то произошло». Возможно, он решил вернуться, это обеспокоилась сестр. Но почему он стал лысым? И не просто лысым. Ты заметила, у него даже бровей нет. Ага, согласилась подруга. Я же говорил, я его бы самой не узнала бы. Хотя он всё равно заметный, высокий. Видела, какое у него лицо? Чужой, совсем узкое и глаза светлые. Интересно, а всем он такие? Она прищурилась. — В чем-то я, Арнольд, понимаю. Он больше похож на древних, чем наши мужчины. Только вот кожа совсем белая. Я светлее не видел никогда. Девушки стояли потерянные на том же месте, где их оставила куратор. В какое-то время, занятое обсуждением закончившегося представления, они обращали мало внимания на происходящее вокруг, но вскоре обнаружили себя выдохшимися и растерянными. Где куратор? Что им делать? Торчать и дальше, под начинающим набирать жар светилом? Или найти местечко поудобнее? В тот же миг, как они решили, что проявили достаточное терпение и выдержку, имеют полное право посетить лавку и выпить по чашке настоя водорослей, появился рост. Куратор выглядела привычно невозмутимой, но по мелким признакам было ясно, что она чем-то взволнована. "Следуйте за мной", Арост была немногословна. Устремившись за развернувшися вновь вглубь города Скеллиге, Фар попыталась на ходу выведать, что происходит. "Куратор, так это что из зауры в такая суета?" Какое-то время Арост молчала, делая вид, что не слышит вопросов спутницы. но стоило им оторваться от суеты набережной, окунувшись в тенистые лабиринты центра города, она остановилась. «Так, девочки, если уж вас впутали во все это, то я полагаю, что кое-что вам все же надлежит знать». Если бы гениальный скульптор решил запечатлеть в мраморе композицию с говорящим названием «Внимание», ему следовало выбрать лица подруг в этот момент. у это, как вы это назвали, вовсе не из зауров. Она поджала губы, нахмурилась. Хотя я не уверена, что-то там сёстры скрывают, но по большому счёту главное другое. Сопровождая Шану Эль, самый настоящий, на мгновение воцарилось молчание. Новость казалась слишком невероятной, испустя несколько ударов в сердце. А Нора в очередной раз, презрев этикет, выпалила. «Откуда это известно?» Куратор помолчала. Ее глаза сузились, пристально всматриваясь в подопечных. Наконец она, по-видимому, решилась. «Скелли с Востока. Каким-то образом определили это совершенно точно. Во всяком случае, они объявили его личность неприкосновенной и поклялись всеми силами помогать ему». Вы же помните устав? Он, между прочим, у нас одинаков. А рост многозначительно замолчала. Для шарашенных студенток неожиданно открылись слова, даваемые всеми с келли присяги, прежде считавшиеся неуклюжей древней формулой, не имеющей практического смысла. И если понадобится, отдать жизнь и все свои силы служению тем, кто следует Дорогой богов. Эти слова помнили все скелли, но до сих пор это была абстракция, далёкая от реальных нужд и забот ордена. Те, кто следует дорогой богов, называли элей, мифических пришельцев из иных миров, загадочных чужих, от которых остались одни легенды, такие же мутные и неправдоподобные, как легенды о богах. Медленный, неохотно в возбуждённом разуме будущих Скелли вставали на свои места кусочки загадки. Странный облик незнакомца, внимание к нему могущественной семьи древних аристократов, слухи о связи между ним и Аной, одной из сильнейших Скелли на Мау, суета сестёр вокруг его появления, наконец тот факт, что храм ясно дал понять, что узнаёт того, кто пришёл. От внезапного открытия по телу Фар пробежали мурашки. Накануне ты зубришь надоевшую анатомию, а сегодня ты почти прикасаешься к величайшему таинству мау, оказываешься в нескольких шагах от невозможного. И что теперь делать? тихо прошептала она. Но тебе мне ясно, Рост вновь превратилась в преподавателя по химии, кем она и была в университете. Если он пришёл сюда, он пришёл в храм. Но нам-то что делать? Наше место рядом. Мы идём к храму и выполним свой долг. До? Слово неприятно резануло ухо Фар. А если он туда не пойдёт? Что если он решит отдохнуть с дороги, поспать, осмотреться? только что она была свободной, беспечной, могущественной волшебницей или тилит. И вот здравствуйте. Вы что-то там должна неизвестно кому. Вы, девочки, не представляете, какая здесь каша варится. Котелок надо либо немедленно снять с плиты, либо закончить начатое. Это как на войне. Вы же помните лекции по боевому искусству? Если армии выступили, то они должны найти друг друга и сразиться. Битва начинается не тогда, когда ударят первые боевые маги, а тогда, когда интенданты начинают закупку продовольствия для марша ещё даже не собравшейся армии. Если солдат не отправить в бой, а оставить в ожидании, они сначала всё сожрут, станут безобразничать, а потом разбегутся. Но Мы же не собираемся сражаться, робко спросила Анора. Надеюсь, что нет, пугающе неуверенно ответила куратор. Но с сёстраку дотожились, и очень похоже, что они уже на марше, тихо добавила она. Тёмными уверенными силуэтами из глубины близкого переулка появилась стройца городских охранников. Старший среди них Шагавший впереди пожилой дядька неотрывно смотрел в сторону соседнего здания. Поэтому, в отличие от застывших на полушаги молодых парней его спутников, Мисс сразу заметил недовольных вторжением в их разговор волшебниц. Куже того, расслышав вместо мерных шагов за спиной повисшую внезапную тишину, он не нашёл ничего лучше, чем обернуться к своим подопечным. Вместо того, чтобы искать причины их внезапной неподвижности, и лишь разсмотрев на лицах младших товарищей день неминуемо приближающейся катастрофы, замер медленно поворачиваясь, пока в упор не столкнулся взглядом с раздражёнными лицами трёх скели сразу. Лицо налилось тёмной краской и казалось, ещё мгновение и он лопнет, забрызгав окружающих. Впечатление усилилось, когда охранник с сиплым вдохом набрал воздух, вероятно, собираясь что-то сказать, но так и застыл, надутый и покрасневший с поджатыми губами и бегающим взглядом. Тихонько засмеялась Анора. Недовольная Фар бросила на неё взгляд и тоже невольно хихикнула. Облегнулся Рост, отправляя кивком головы остолбеневшего охранника. Беспокойство и волнение, вызванные невероятными новостями, быстро растворились в переплетениях теней и накаляющихся пятен жаркого солнца. В визите Эля уже не виделось зловещего предзнаменования. Пропало пугающее ощущение возможных перемен. Три могучих скелли, повелительницы этого мира, не торопясь направлялись в сторону бывшего храма. уже не для того, чтобы отдавать неожиданный долг, а для того, чтобы присмотреть за неразумными горожанами, да и за самим Элем, если он там появится. В широком знакомом проулке на подходе к площади им попался на встречу небольшой отряд мужчин в форме городской стражи, вооружённых настоящими дротиками и быстро шагающих куда-то в сторону от храма. Старший низко поклонился, заметив Скелли. Стражники настороженно косились, но движение не прекратили, быстро исчезнув из вида за углом соседнего здания. Вернувшееся было равновесие вновь зашаталось. Зачем здесь столько вооружённых людей? Арост замерла на месте, задумчиво глядя вслед исчезнувшему отряду. Девушки вертелись рядом, ощущая вновь вернувшееся любопытство и возбуждение, смешанные с беспокойством. В этот момент бухнуло низкий, протяжный, какой-то гудящий звук. Ударом стремительной крутой волны миновал застывших повелительниц мира, оставив за собой медленно затихающую вибрацию в домах и грунте. Он уже там. бросила рост и устремилась к площади, увлекая за собой студенток. Открывшаяся картина ошарашила. Широкий остров древнего храма был пуст. Не бродили тут и там многочисленные горожане, не слонялись уличные торговцы. Лишь один человек стоял недалеко от края этого просторного диска, и это был Эль. Жадно разглядывая почему-то нечёткую, подрагивающую фигуру, одиноко застывшую на как будто побелевшей поверхности, они не сразу заметили настоящий бой, кипевший вокруг. Там, где стояла Эль, удальнего от россыпи студентов края плиты, между ней и ближайшим проулком, точнее, широким проходом, ведущим в сторону от реки, Внелилась фигура Анны, застывшей в напряжённой позе с разведёнными по сторонам руками. Её окружал жидкий строй личной охраны Уров. Здесь же леднелась и мечущаяся высокая фигура главы семейства, самого Сама. Вокруг них кипела рукопашная схватка между незнакомцами без явных отличий и остальной охраной, среди которой мелькали и форменные куртки городских стражников. девушки сразу же почувствовали мощные потоки искусства, стиснутые клубком между Анной и невидимыми отсюда скелле, стоявшими в глубине проулка. Если бы не это скрытое для взглядов простых смертных сражения, то у нападавших не было бы никаких шансов. А так, связанное могучими скелле, по ощущениям боевыми магами, Она ничем не могла помочь своей охране, медленно оступавшей под неравным натиском и с последних сил прикрывая неподвижную, сверкающую лысиной на солнце фигуру от града дротиков. Сразу же стало ясно, кто был целью незнакомцев. Пока часть нападавших связывала рукопашных охранников Уров, остальные из-за их спин атаковали метательным оружием. Застывшего безучастным истуканом Эля Анна ещё держалась с невероятным искусством раскидывая крохи своего внимания, но было ясно, что долго это не продлится. Невидимые потоки ворочались с тугим узлом, медленно затягивавшимся вокруг одинокой скелли. И кто прятался за домами, явно уступали в умении и мастерстве. Но также явно превосходили ану в сырой мощи. В конце концов, их попросту было больше. Шум схватки, резкие выкрики команд, вопли раненых и яростный рёв сражающихся кружили над опустевшей площадью. Гросты девушки замерли, не зная, что предпринять, и в этот момент из прохода между усадьбами, прямо рядом с их застывшими фигурами, Осыпались вооружённые люди в форме городских стражников. Фар узнала их старшего. Именно этот отряд они встретили, когда направлялись сюда. Они помогут? воскликнула Анора, видимо, имея в виду прибывших и, вероятно, рассчитывая, что это подоспела подмога Уров. Ей никто не ответил. Следом за развернувшимися бойцами из проулка появилась пара женских фигур. Сёстры Талант к искусству не выбирает, кто будет награждён. Он равнодушен к личности и её способностям. Большинство девочек, благополучно укротив свой непрошеный дар, были не способны продолжить обучение в университете. У них отсутствовал дар иного рода: дар исследователя, дар врача, дар философа. Многие чувствовали отвращение к учёбе любого рода. Некоторые полагали, что самой возможности вершить судьбы иных людей достаточно, другие были просто недостаточно сообразительны. К чему тебе тонкости организации мирной ткани, если ты собираешься служить боевым магом или приглядывать за порядком на враженой территории? Те из них, талант к искусству которых был посильней, попадали в разряд боевых скелли. Для них важнее была дальность поражения их личного оружия, чем владение точными и тонкими навыками. Именно пара таких монашек и появилась сейчас вслед за стражниками. В развернувшейся над площадью магической буре Они не обратили никакого внимания на тройку университетских сестёр по ордену. Скорее всего, они их даже не почувствовали. Девушки же сразу ощутили поднятые пришельцами в недоброй готовности мощные, разрушительные потоки, способные убить всех на площади без разбора. Невольно они сжались и изготовились пытаясь защититься, но Аррост ответила мгновенно. От нее метнулось короткое, почти неощущимое нечто, как если бы мигнула свеча на ветру, противоположность зримой напряженной волне, громоздившейся над сестрами. Знания и умения, как тут же выяснилось, значили не меньше, чем личный талант к искусству. Обе монашки рухнули, как подкошенные, Так и не успев обрушить накопленную мощь со спины на отчаянно сражающуюся ану, их убили, пискнул растерявшийся фар, слоблясь и удивлённо наблюдая, как прибывшие бойцы в форме городской стражи, не обратив внимания на убавшихся вскелле, устремились через плету храма к Элю, готовясь дать залп дротиками. И ещё чего? Много чести. Злобно зашипела Рост. "Вы чего смотрите? Госити этих!" уже в голос закричала она на растерявшихся студенток и побежала вслед за рассыпавшимися цепью бойцами. Судя по всему, её личный талант попросту был недостаточно силён, чтобы достичь удалившихся людей. Выведенные из строя манашки, скорее всего, со лёгкостью накрыли бы всю площадь. но на то они и были боевыми магами. Если же ты университетский преподаватель по химии, придется побегать. Девушки рванули следом, поддавшись решительному настрою своего куратора, и если бы удалившиеся мнимые стражники знали, для чего несется вслед за ними тройка незнакомых с Келли, то вряд ли остановились, чтобы изготовиться для атаки беззаботного Эля. Да бойцов было метров 50, когда они одновременно по команде метнули дротики. Фар ударила тупой волной. С такого расстояния не способный ни на что, разве что напугать обычного человека, но повлиять на смертоносные снаряды, устремившиеся к цели, уже не могла. Рядом что-то пискнуло, Анора, вероятно, отправив вперёд часть своей злобы и отчаяния, Резко остановился рост, что-то готово, но было поздно. Анна повалилась назад, раздавленная, наконец-то добравшись до неё воии вражеских скелле, фронт охранников распался и сражавшиеся на том краю рванули на плиту храма. Было видно, как рухнувшая нажница, наследница древней крови, Последним жестом агонии бросил остаток своей жизни навстречу взлетевшим над плитой храма тёмными росчерками дротиком. Фар продолжал бежать, уже точно понимая, что не успевает, когда внезапно осознала, что Эльф в какой-то заплутавший в горячке боя момент открыл глаза и теперь стоит, вертя головой злобно щерясь.